где ступала нога ее. Да будет так, чтобы быть мне рядом с Казангапом, которого сейчас мы предадим земля И если правда, что душа после смерти переселяется во что-то, зачем мне быть муравьем? Хотелось бы мне превратиться в коршуна белохвоста.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 Прости, однако, если что не так. Я простой человек, как умею, так и думаю. Сейчас я доскажу последние слова из священных писаний, и мы приступим к погребению. Благослови же нас на это дело. Аминь.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 оставался в стороне, выражая свой скорбь склоненной головой. Те трое, Калибек, Жумагали и зять-алкоголик, сняли с носила кашминой куль с телом